глава четырнадцать на корабле этом уезжали с острова молодые супруги дебальмен в пустой кают компании сидел немного осунувшийся лицом граф александр антонович и угрюмо разбирал при свече русские книги присланные ему ржевским это были в большинстве старые новиковские издания о заблуждениях и истине или воззвании человеческого рода ко всеобщему началу знания сочинение, в котором открывается примечателем сомнительность изысканий их и непрестанные их погрешности. И вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности о происхождении добра и зла, о человеке, о натуре вещественной, о натуре невещественной и о натуре священной, об основании политических правлений, о власти государей, О правосудии гражданском и уголовном, о науках, языках и художествах, не слишком ли много, подумал Дебальмен. Философа неизвестного, переведено с французского изданием типографической компании в Москве, в Вольной типографии И. Лопухина с указанного дозволения 1785 года. Это перевод, лучше прочту в подлиннике. Он отложил толстый том Сен-Мартена и стал просматривать другие книги. химическая псалтырь или философские правила о камне мудрых хризаманндер аллегорическая и сатирическая повесть различного и весьма важного содержания с этого сочинения начну читать оно кажется легче других братские увещания краа «Крата-репо» или описание посвящения в тайное общество египетских жрецов дебальмен вздохнул и раскрыл одну из книг на удачу Древние мудрецы, писавшие о философском камне, говорят о соли, сере и меркурии. Химисты, не разумея их загадочных и иносказательных речений, и не ведая философской соли, серы и меркурия, работают без размышления на удачу, и вместо куч золота и всеобщего рвачества вырабатывают себе дрожание членов и нищенскую сумму. «Неужели Ржевский в самом деле читает это?» Спросил себя граф, подавляя зевок, и перевернул несколько страниц. «Читай, брат мой, читай священное творение, читай его постепенные следствия, читай его ясным внутренним оком мудрых, имущих око свое во главе, как говорит премудрый Соломон. Читай неспешно, как читает большая часть чтецов, спешащих только до другого листа, скорее до честца. Читая неправильно на семь листе... Не можешь ты надеяться пользы на другом листе. Разве обратишься назад? Итак, читай правильно и сначала. Если желаешь читать историю сотворения, то придержись первого стиха. Вначале сотворил Бог небо и землю. И читай его несколько лет, а потом уже читай далее. — Этот человечек смеется надо мной, — подумал раздраженно Александр Антонович и, отшвырнув книгу, зашагал по маленькой кают-компании. Начитаешься таких сочинений, вправду спятишь с ума и будешь смотреть себе в пуп, как Спиранский, ожидая фиванского света. Ржевский всегда был дураком и не поумнел со времени корпуса. Я тоже очень хорош. Как только приеду в Париж, сейчас же разыщу Кривцова. Верно, из поля рояля не выходят. Пусть он скажет, я ли на острове помешался, или они в Петербурге посходили с ума. И Люси тоже разыщу. И черт с ними со всеми. Граф Дебальмен сложил в ящик книги, с некоторой опаской к ним прикасаясь, и вышел на палубу подышать свежим воздухом моря. В каюте, отведенной русскому комиссару, лежала на койке Сузи и, уткнувшись головой в подушку, горько плакала.